Глава 69. Никс не требовалась огненная карта, светящаяся у нее в голове, чтобы понять, что они приближаются к противоположному краю клыков. За последние поллиги туннель заметно расширился, с его стен стекала талая вода, отражая огонь осветительного горшка ялика. Сводчатая крыша поднялась еще выше, с нее обильно капала. Вода в канале под ними теперь текла быстрее, не требуя от Нефы и Матиса особых усилий. Два оркса просто плыли впереди, покоясь на течении и позволяя ему нести их вперед. «Похоже, мы почти преодолели клыки», — сказал Дал, придерживая ослабевшие поводья. Никс оглядела лодку. Сидящий напротив нее Джейс крепко сжимал свою гулдгульскую секиру. Грылин и Викас тоже придвинули к себе рукояти своего оружия. Шия осторожно вертела головой на корме, рядом с отком для рыбы, где хранился их ящик с оружием. За исключением бронзовой женщины на лицах у всех была смесь опасливой настороженности и приподнятого возбуждения, вместе с некоторым облегчением. Все уже были сыты по горло этим запутанным и угрожающим лабиринтом. По мере того, как они продвигались вперед, течение под ними все убыстрялось, что вызывало тревогу. Капающая сверху талая вода превратилась в настоящий ливень. Но каким бы ледяным он ни был, жара в воздухе ощущалась все сильнее. Вездесущий запах серы теперь буквально удушал. Стук капель вскоре стал оглушительным. Стало трудно разглядеть что-либо дальше вытянутой руки. Дал накрыл свой осветительный горшок небольшой крышкой, чтобы защитить пламя, и навис над ним, всматриваясь вперед. Нельзя было рисковать тем, что течение пронесет их мимо нужного поворота. Никс прижалась к плечу Даала, накладывая свою огненную карту поверх ливня, который все так же хлистал и гнал их вперед. «Уже недалеко!» — прокричала она ему в ухо. Он кивнул. Сквозь бурю талой воды вдруг прорвался глухой рев. У Никс не было времени усомниться в его источнике, когда они внезапно оказались внутри него, и без того сильный ливень с потолка превратился в сплошной поток воды, который сбил ее с ног. Она едва не свалилась за борт, но Дал поймал ее, подмяв под себя. Никс знала, что это был он, лишь по сиянию его кожи. И тут валяющийся с потолка водопад остался позади. Ялик оттолкнулся от неровного утеса из покрытого льдом камня. Поток талой воды холестал из туннеля им вдогонку. Широкая река впереди стремительно неслась по огромному, освещенному звездами ущелью, глубоко врезавшемуся в земную кору Урта. Высоко в небе сияла луна. Кристаллическая порода отражала ее ослепительный блеск. В других местах темноту усеивали красноватые отблески и более яркие размытые огни. Это было ужасающее зрелище. Вулканические руины, зазубренные шарами на лице Урта. Ялик с его промокшими седаками несся вниз по течению этой реки, увлекая за собой Оркса. Стены по обе стороны от него казались еще выше, чем те ледяные утесы, что ограничивали выход в приют с противоположной стороны, но они не были ответственными. Из этих стен в бесчисленных направлениях расходились трещины и разломы, откуда тоже хлестали ручьи и водопады, вливаясь в реку. Другие трещины где-то в самой своей глубине красновато светились, дыша напутников огнем, когда их ялик проносило мимо. По мере того, как течение все дальше несло их по этому лабиринту трещин и ущелий, воздух становился все более жарким, почти обжигающим. Сера жгла глаза и горло, вода под ними оставалась холодной, все еще сохраняя часть своего льда. Они ополоснули лица, чтобы остудить их. «Опасно идти дальше!» — крикнул Грейлин. Хотя настоятельная необходимость защитить башали все еще сжимала сердце Никс, она понимала, что рыцарь прав, и все же у реки была своя воля. По мере того, как к ней присоединялись новые потоки, вода больше вспухала вокруг них, бурляя пенясь вокруг скал и валунов по берегам. Дал стоял на носу, ловко балансируя на ногах, с поводьями в руках. Он вновь уговорил Нефу и Матиса выдвинуться вперед и умело использовал обоих, либо вместе, либо по отдельности, чтобы удерживать лодку на более или менее гладких участках воды, но даже те становились редкостью. «Держитесь крепче!» – вдруг крикнул Дал, заметив что-то с высоты своего роста. Ухватившись за борт, Никс высунулась за борт и посмотрела вперед. Река впереди шумела и клокотала, вздымая клубы пены и брызг. Крутые пороги зарычали на них, словно пытаясь отогнать их прочь. Они не прислушались к этому предупреждению. Дал присел, расставив ноги. Его икры превратились в твердые камни. Оценив вызов, он вновь взялся за поводья, движением запястья ослабив одну пару из них и крепко сжав пальцы на другой. Никс почти могла понять его намерение благодаря какому-то смутному воспоминанию, оставшемуся от их мысленного слияния сновидцев. Она поймала себя на том, что ее собственные руки повторяют его движение, и ей пришлось заставить себя крепко вцепиться пальцами в борт, отпустив воображаемые поводья. Он и сам отлично справляется. И тут они врезались в пороги. Ее уверенность улетучилась первым же резким прыжком и поворотом лодки. Никс отпустила было борт одной рукой, покрепче вцепилась в другой, а затем восстановила хватку обеими. Их подбрасывала, раскачивала, толкала вверх и вниз. В какой-то момент левый борт приподнялся так высоко, что Джейс навис прямо над ней, бросив на нее испуганный взгляд. Но тут лодка опять и выровнялась. Несколько судорожных вдохов спустя они выбрались из всей этой кутерьмы и вновь поплыли по относительно гладкой черной воде. Дал оглянулся, вероятно желая убедиться, что все по-прежнему в лодке. На лицо у него расплылась широкая улыбка, как будто он был готов проделать все это еще раз. Грейлин выпрямился, лицо у него было пепельно-серым. «Давай к берегу!» — Ник скивнула, в редком согласии с рыцарем. «Побыстрей!» — добавилась шея, хотя в ее голосе не было страха, лишь уверенная настойчивость. Никс оглянулась. Бронзовая женщина стояла на корме, однако взгляд ее был устремлен далеко вперед. Никс повернулась, чтобы посмотреть в том же направлении. Все, что она видела, — это мучительный бег реки, несущийся по изломанному огненному лабиринту распадков, трещин и ущелий. По мере того, как рев порогов стихал позади них, впереди нарастал новый гул. Слышен он был не столько ушами, сколько нутром, и становился все громче, заполняя все ущелье перед ними. Дал прислушался как к предупреждению Шии, так и к зловещему тембру этого гула. Свистнув, он погнал своих двух орксов к бурлящей заводе на правом берегу реки. Течение пыталось помешать ему, но он справился с его стремительным бегом и завел их в эту более спокойную бухту. Оказавшись там, Дал круто развернул ялик, отчего тот скользнул боком вдоль скалистого берегового склона. Там он высадил всех на берег и ослабил привязи Оркса, чтобы дать им большую свободу передвижения, но они все еще были надежно привязаны к лодке. Далеко их не отпускай, предупредил Грейлин, всматриваясь вперед. Возможно, нам придется быстро отчаливать. Дал кивнул и опять взялся за поводье, чтобы подтянуть Нефу и Матиса ближе. Он извинился перед ними, бросив им несколько пригоршней мелкой рыбы и пару угрей из садка со льдом. Орксы довольно зафыркали, вдыхая струйки пара через сдвоенные ноздри, взмахивая плавниками, крыльями и сталкиваясь с рогами, словно два игривых рыцаря, выплескивающих нервную энергию. К этому времени шея уже взобралась на прибрежный валун размером с дом Далла. Очерченная светом звезд, она смотрела вдаль на раскинувшуюся перед ними огненную пасть. Все тоже полезли на валун, цепляясь друг за друга, чтобы присоединиться к ней. Камень под ладонями Никса был неприятно горячим на ощупь. Грейлин помог ей подняться повыше. Вместе они подошли к шее и встали по обе стороны от бронзовой фигуры. И в этот момент Никс захотелось отпрянуть назад, как будто это помогло бы скрыться от того вида, что открылся вдали. «Нам повезло, что мы вовремя выбрались из реки», — пробормотал Джейс. Викас повернулась к Далу, прижав два пальца к подбородку и опустив их вниз в знак благодарности за его мастерство, за то, что уберег их от опасности впереди. Никс согласилась с ними обоими. Где-то через поллиги река впадала в большое черное озеро, но его поверхность не была безмятежно перемешивающейся гладью позади них. Огромная чаша безостановочно вращалась, закручиваясь огромной, угрожающей спиралью и глухим рычанием выдавая свою опасность. Из ее центра в небо поднимался вихрь парового тумана, похожий на водоворот самого озера. Никс заметила там внизу плавающую в нем ледяную глыбу. Она сияла в лонном свете, словно бриллиант, погруженный в эту черную воду. Глыба несколько раз развернулась, все быстрее и быстрее огибая свирепо крутящуюся воронку в центре, а затем бесследно исчезла в ее глубине. «Если это пасть, — сказал Джейс, — то я думаю, что мы видим перед собой ее глотку». Никс все пыталась проникнуть взглядом за пределы этого прожорливого чудища, зная, что это не тот зверь, по душу которого явилась сюда. Она бросила взгляд за озеро. Расходящиеся от пасти трещины уходили куда-то в бесконечность. Некоторые были погружены в темноту, другие залиты лунным светом. Большинство из них красновато светились от жара, расплавленные магмы под ними. Все это выглядело совершенно бесплодным и безжизненным. Однако, когда глаза у нее привыкли к полутьме, Никс заметила какие-то скелетообразные наросты сплошь из одних лишь ветвей и стеблей бледно-белые, словно призраки давно умерших деревьев. Она не знала, были ли они действительно живыми или же представляли собой просто какие-то причудливые минеральные отложения. Некоторые скалы мягко сияли в темноте, покрытые светящимися лишайниками или плесенью. За ревом, закручивающегося смертоносной воронкой омута, слышался лишь вой сильного ветра и глухое ворчание земли. В остальном же пасть хранила молчание, отказываясь раскрывать свои тайны. Никс озвучила самую большую из них. «Где же все рашки?»